глава 10 с виконтом андреем заодно решил вопрос о размещении роты капитана бюлова главное ведь знать к кому обратиться мои гвардейцы жить будут прямо в рансбуре а не пригородах старые казармы столичной стражи для ремонта освободили а денег вовремя не выделили в связи с перенаправлением средств на военные нужды перенесли начало работ на неопределенное время. Вот в одно из пустующих зданий баронет Леон и заселит своих людей. Конюшни и оружейные там есть, сена и продовольствие купим. Что же касается функционирования кухни, прачечной, мыльни и уборки помещений, так дорогой дядя, кузен моей мачехи, обещал уже завтра прислать часть рабов Из состава обслуги летнего загородного королевского имения все равно они зимой бездельничают. К капитану с предписанием вице-канцлера отправил Ивана, а с остальными вернулся в прецепторию. «Видел, что моему окружению не очень хочется возвращаться с веселых столичных улиц и заведений в скучные стены ордена. Но не все коту-масленица». Я бы, может, тоже разгулялся на всю катушку, да пообещал коллеге ее преподобию Вере с ней отужинать. К своим обещаниям всегда относился серьезно. Не люблю попусту слова на ветер бросать. Мои пессимистические ожидания, что придется в сотый раз рассказывать о себе, не получая взамен встречный поток информации, к счастью, не сбылись совсем. Ужинали мы вчетвером, Я с Карлом и Аббаттиса со своей помощницей, сестрой Изольдой, 25-летней Миледи Аргун. Еду приготовили под заказ, и монашеской скромностью она не отличалась. Вина подали совсем мало, но нам и без него было совсем не скучно. Оказывается, 30 с лишним лет назад Вера, будучи еще послушницей, в составе группы проповедников совершала путешествие на материк Римон. Огнепоклонники на том континенте в лоно Истинной Церкви Создателя переходить не собирались. Однако и к миссионерам относились вполне спокойно, считая всех других богов лишь разновидностями ликов Великого Пламени. О морских путешествиях по морям и океанам Паргеи мне читать уже приходилось, а вот теперь послушал и очевидца, или правильнее очевидицу. Ладно, скажу участницу. У Миледи Веры, которая при воспоминаниях даже без всякой магии помолодела лет на 30, из 11 оттенков источника 7 были разновидностями голубого и синего цветов воздуха и воды. Собственно, по этой-то причине молодую тогда еще послушницу и включили в отряд проповедников. Она наполняла паруса ветром, успокаивала волны, увеличивала скорость водных течений под судном. Ни одна, с ней в компании находились еще трое одаренных, но в море Миледи Вера была самой востребованной из магов. Ей бы не в Аббатисы, ей бы в Министрелли идти. Настолько интересно умеет рассказывать. Я оказался так впечатлен, что ночью во сне вместе с ней плел заклинание защиты от шторма и падал в воду после того, как наша двухмачтовая шхуна разбилась о риф. Не успел узнать, удалось ли нам спастись или нет, потому что проснулся и, как ни странно, в хорошем настроении. За окном уже светало, а значит, нужно собираться и идти с милордом Карлом на тренировку. Хватит, поленился, пора и честь знать. «Юлька!» — громко кликнул служанку. Через четверть часа мы с приятелем звенели клинками на площадке внутреннего двора. Никого разбудить не боялись, прецептория просыпается рано, и братья успевают позавтракать задолго до того, как сюда из своих городских особняков прибудут Николай Гиверский и Филипп Бианский. «Сегодня за общим обеденным столом мне предстоит познакомиться с главным инквизитором, и со своими коллегами, которые разместились в столичных гостиницах. Мы тоже, я и Аббатиса Вера, собирались отсюда перебраться в город». 2 сообщил приятелю, достав его острием меча в левое плечо. «Думаю, хватит». «Спасибо моим наставникам, Ричарду Ванскому и лейтенанту Максу. Век вас воспомнить буду, честная пионерская». Из каждых десяти схваток со своим вассалом выходил победителем в восьми-девяти. При том, что он взял клинок в руки, едва ему три годика исполнилось. Карл из-за тренировочных проигрышей не расстраивался. Мы оба понимали разницу между фехтованием и боем. В первом случае преимущество у меня за счет ловкости, во втором — у Милорда Монского за счет его атлетической силы. Случись нам сойти с ним сейчас в реальной смертельной схватке, он меня точно прибьет. Рано мне пока самому на дуэли выходить». Нет, большинство местных дворян я наверняка разделаю, но именно что большинство, а не всех. Пойдем сегодня в Королевский амфитеатр? Спросил приятель, когда мы вернулись в апартаменты, вытираясь отрезами ткани, принесенными нам Ангелиной. Объявление читал. Там сегодня массовый бой между габаритцами и вергийцами. А потом еще конные схватки охорцев. «Даже конные?» От удивления чуть не запнулся об ступеньку, растяпа, на лестнице между вторым и третьим этажами. «Интересно. Жаль, у меня на вечер другие планы. Надо главного королевского мага навестить. Вернее, его жену Нику. У меня же к ней рекомендательное письмо от герцогини. Забыл? Можно и завтра нанести визит?» Пожал плечами Карл. Мы с ним уже подходили к нашим апартаментам. Ни разу конных гладиаторских боёв не видел. Да и сражения целых отрядов всего дважды. Степ? Мог бы и вчера мне об этом сказать. Ответил, изображая досаду. На самом деле мне вообще убийства на потеху конными или пешими, одиночными или групповыми совсем не нравятся. А так уже поздно. «Чайка сообщил, что баронет и баронетта меня будут ждать к ужину, зато до обеда сейчас мы абсолютно свободны и можем отправиться на цирковую площадь. Да, Юлька?» Спросил встречающую меня в компании с ником новострившую ушки служанку. «Да, господин!» Обрадовалась она. «Стол моя шустрая девчонка уже накрыла». И почему я не удивлен количеству и разнообразию пирожных и медовой сдобы? Кто скажет? Явно такой сладкий ассортимент не на кухне-прецептории готовили. Понятно. Деньги, которые я ей выделил на продукты в дополнение к монашеской пище, достались кондитерской пчела, что располагалась у южных ворот. До них тут идти два шага. После завтрака ко мне явился ригер. Дядюшка привел к прецептории пятерых гвардейцев, чтобы сопровождать меня в утренней прогулке по городу. Раздражает такая опека, но надо терпеть. Хорошо, что я не король и не император. Вот бы в кого-нибудь из них мое сознание занесло, хлопот бы не обобрался. Спасибо тебе, неведомый. В сотый раз поблагодарил, что именно так насчет меня распорядился». «Что там мой славный, моложавый лейтенант?» — говорит. «За два часа все флакончики со святой водой продали в лавке», — доложил он, стоя за моей спиной с Ангелиной, «пока я переодевался в клоунский, в смысле богатый и помпезный наряд высокородного аристократа, презентованный мне герцогиней Марией. Тьфу, глаза бы мои не видели свое отражение в зеркале!» «Хоть артистам в цирк отправляйся, а не зрителям на цирковую площадь, честное слово». «Племянница Эльзы просто настоящая торговка, умеет убеждать даже самых прижимистых лавочников». По-доброму усмехнулся. «Да, она такая», — согласился я, — «Люсильда наша». Может, ей тут в столице магазинчик прикупить? Пусть не только шпионит для меня, а и прибыль приносит, раз уж таланты такие имеются. Нет, пожалуй, во дворце она будет намного полезнее. Надеюсь, мачеха не сильно преувеличивала, когда говорила про свою кузину, что та имеет большое влияние при дворе и не просто сплетница, каких поискать, но и интриганка высококлассная». Вот пусть найдет для моей шпионки, нет, шпионы это у врагов, разведчицы, теплое местечко в королевском дворце. А деньги – дело наживное, именно что наживное, быть или не быть. Вот в чем вопрос, брать или не брать мне с начальника деньги за исцеление сразу двух его одержимых племянников. И если брать, то сколько? Я ведь не просто сотворю считавшееся невозможным, а, по сути, спасу от гибели древнеграфский род гиверских, который, говорят, служил короне, когда мои предки, ну, у степа, еще коров пасли. Сколько здесь в городах стоят услуги даже простых лекарей? Помню по детским годам моего предшественника в этом теле. обиралы По-другому местных коновалов и не назовешь. Брат Симон тоже скромностью цен за услуги нашей лечебницы не отличался. Какие расценки в столице, сложно даже представить. С другой стороны, кузина, к примеру, вообще денег за исцеление не берет. Правда, в мирной жизни она почти никого и не лечит. К тому же Юлиану папа содержит. «Ни в чем ей не отказывает. Она может себе позволить быть бескорыстной». «Ладно, еще есть время подумать и решить». «Так, я ничего не забыл?» — спросил вслух, забирая отороченный мехом горностая плащ и котелок с опушкой-соболем. «Амулеты», — подсказал зашедший в комнату Карл. «Точно», — согласился. «Все три камня». Магической защиты, воздушной и лечебной, висят у меня на одной цепи. Шаман прямо, а не аббат. Надо будет как-нибудь на перстни перейти. Удобнее. Мужики тут любят себя украшать всякими золотыми побрякушками и драгоценностями не меньше баб. Так что мои унизанные драгоценностями пальцы вызовут лишь большее уважение». А как рукоять меча держать? Да обыкновенно приспособлюсь. Тем более левой рукой я редко пользуюсь при обращении с клинком. Можно ее украшать. Вторым зрением определил, что магическая защита и исцеление у меня совсем побледнели. Дня на три 4 их хватит, а потом надо изготавливать по новой. Плохо, что нельзя, как в прочитанных книгах фэнтези, амулеты просто заряжать потоком энергии, а хорошо, что с основой, камнями или кристаллами ничего не происходит. Можно хоть сколько раз использовать. В коридоре заметил грустного Сергия, даже не грустного, скорбного. Не стал парня тиранить, успеет он бумажной пылью надышаться. Велел ему взять плащ и отправляться с нами». На улице и сегодня, слава создателю, солнечная погода как по заказу. Нашей Кавалькаде, сколько нас, с девушками 11. пришлось немного погорцевать на месте, пропуская направлявшиеся к воротам обоз из десятка фургонов, а затем двинулись в юго-западную часть Рансбура – Хотя вначале все равно пришлось ехать в сторону центра раньше, чем у площади виноделов. Повернуть было негде. Тут одни тупики. Кто рано встает, тому создатель подает. Наверняка так думает большинство ранзбурцев. Улицы опять заполнены народом. Моим гвардейцам приходится довольно часто пользоваться плетьми и древками копий, чтобы расчистить нам путь, и все равно движемся со скоростью черепахи». «Карл» — обратился к приятелю. «Займешься сегодня, как я к баронету Митрию уеду, поисками нам подходящего жилья? Мы выехали на площадь, где вовсю шла бойкая торговля как сладков и прилавков». Так и с повозок. Одна из них в виде короткого фургона перегораживала проулок между мясной лавкой и магазином тканей прямо перед нами на другой стороне площади. Фургон в этот момент только еще готовился к открытию продаж. Двое мужиков там собирались поднимать задний полок, а третий отгонял раньше времени любопытствующих покупателей. «Конечно, поищу». Усмехнулся милорд Монский. Самому надоело в ордене гостить. Ни девушек не пригласишь, ни задержаться допоздна, ни повеселиться. Найду нам лучшую гостиницу. Или лучший вертеп, степ. Шутник. Вечно у него одни девки на уме и вино. И... Додумать не успел. Сильный удар слева в плечо лишил меня равновесия и я начал заваливаться на коня Карла. В этот момент большая, с ярд длиной стрела, по касательной с огромной силой, ударилась о мою воздушную защиту, добавив мне ускорение падения, и полетела дальше, где раздался шлепок ее попадания и вскрик. Чей? Конечно же, Ивана. Кто бы еще мог оказаться на траектории отрикошетившей стрелы? Стоп. На чайке же амулет. Хотя от такого массивного, летевшего с огромной скоростью снаряда, переделанный мною после того злополучного ливня, менее чувствительный амулет точно не защитит. Даже мой бы, пожалуй, мог и не спасти. Не оттолкни меня, кто-то, вовремя с траекторией стрелы. Хотя почему кто-то? Эрик. Это он слева ехал, успел с реакцией. Счет между нами теперь 2-1 в его пользу. Мысли пронеслись в секунду. Я еле успел схватиться за седло, чтобы не грохнуться об землю дубовым шкафом, а сползти на нее мешком с картошкой. «Степ!» — вскрикнул Карл. «Степ!» — забыл о субординации дядюшка Ригер. Следом испуганные вскрики девчонок и злые возгласы моих вояк. «Ты жив?» «Опять мой вассал!» «Да что со мной сделается?» Проворчал, поднимаясь на ноги и пытаясь бездумно очистить от грязи свой дорогой наряд. «За мной!» — скомандовал Ригер. «Лови уродов!» На площади поднялся шум. «Кому-то там слышу весело, смеются козлы». Тут великого мага и целителя чуть не угрохали, а им развлечение бесплатное». Ничего, когда бывший опекун с гвардейцами врезались в скопления людей, веселье поубавилось, сменившись криками боли, возмущенными возгласами, треском ломаемых прилавков, лотков и бьющейся глиняной посуды. «Милорд, это Эрик ко мне соскочил». «Вы как?» «Да говорю же, нормально!» Я уже распрямился в полный рост. Улыбнулся перепуганным девчонкам. «Ну да, где они еще такого замечательного господина найдут?» И начал обходить своего танцующего от возбуждения коня. Костюм только перепачкал, и шапку надо в чистку отдавать. «Юлька, слышала?» Привел служанку в чувство. «Спасибо, Эрик. Где тут у нас пострадавший?» Зря я не спешил на помощь Ивану, что те Чип и Дейл. Стрела явно была непростая, отравленная, иначе у моего невезучего парня от попадания в локоть и падения с лошади не выступила бы фиолетовая пена на губах. Где-то я уже про такое слышал, про пену-то. Где-где? Агния же рассказывала, что их отца... «Нашего отца, когда болтом смазанным чертовым ядом Агалары подстрелили, то такие симптомы и были. Целитель баронет Рихард тогда ничем не смог помочь герцогу, только сумел поддерживать жизнь в его теле, чтобы тот умер в своей постели в окружении семьи. Но ничего, целители-то тоже бывают разные» ускорился, на ходу извлекая из-под рубахи свое магическое ожерелье. Присел на колено перед хрипящим и трясущимся мелкой дрожью юным гвардейцем, приложил к его шее амулет и, оторвав от источника черную нить, соединил центр плетения в кристалле с телом ходячей беды. Подействует? Должно бы. Там темно-зеленых чуть ли не до черноты нитей, аж две с полной длины использованы, да и других оттенков немало. Тогда почему же ничего не происходит? Да потому, осел, что время для меня просто растянулось, а как в реальности пара секунд прошла, так мой Иван и ожил». «Правильно, что не вскакиваешь». Все же испытал облегчение от того, что их хваленый яд оказался мне по зубам. Сразу видно профессионала в получении травм и увечий. «Господин!» — улыбнулся он, понимая, что я шучу. «Я даже не успел отклониться, так быстро все произошло, а амулет почему-то...» «Ну-ка, дай его сюда!» — протянул руку. Принял Оникс в оправе на цепочке, посмотрел вторым зрением и хмыкнул. «Сработал!» «Удар очень сильный был», — сказал сзади Эрик. «Стреляли менее чем с 15 ярдов, почти в упор, с того фургона. Там крепостной стреломет закреплен. Простите, что поздно заметил. Они откинули полог и тут же выстрел. Тебе не за что извиняться, сержант». Я встал и обернулся к площади. Сейчас наши парни вернутся, узнаем, кому я помешал. На площади оживленно обсуждали произошедшее и пытались избавиться от последствий погрома, устроенного помчавшимися в погоню моими вояками. К нам никто не приближался, понимали, что могут нарваться на арбалетные болты от Эрика с Ником. «Кстати...» Догадайся, мои враги после выстрела дождаться, пока Карл с дядюшкой уведут за собой почти всех бойцов, и напади сейчас из соседнего проулка, то встретили бы мы их лишь тремя, с учетом ожившего Ивана, четырьмя мечами и визгом двух девушек. Ну, молодцы мои охранники, что еще сказать? Не забираясь в седла, мы сместились с проезжей части к стене доходного дома, и встали возле штабеля из семи больших винных бочек. Девушки тоже спешились и таращились на меня испуганными глазами. «Меня-то чего боитесь, дурочки?» «А, вы не меня, а за меня!» Эрик, Иван и Ник, обнажив оружие, встали вокруг в полукольцо. «Враг не пройдет!» Пока я разговором успокаивал служанок и подшучивал над чайкой, погоня вернулась. Судя по лицам Карла и Ригера, что-то пошло не так. А что там у парней за тела на крупах коней? «Ясно. Не просто тела, а мертвые тела. Трупы. У них там в проулке лошади были», — хмуро доложил милорд Монский. Пока мы продрались между стенами и перегородившим нам дорогу фургоном, они успели уйти достаточно далеко. На третьем отсюда перекрестке их расстреляли из арбалетов и добили кинжалами. А там сразу пять улиц расходятся. Там заборы и склады. Ни одного свидетеля, куда могли уйти их убийцы. Не у кого спросить. В общем, так. Тут должен королевский сыск разобраться, а пока надо трупы допросить. Я могу, Степ. Я тоже. Кивнул. Чёрта с два мы чего у этих тел выпытаем, иначе их бы не бросили. Но, как говорится, попытка не пытка. Королевский сыск? Почему мне от упоминания о нём хочется саркастически рассмеяться? Нужно возвращаться, в ваше преподобие. — сказал риггер Боится, что я, наплевав на произошедшее, отправлюсь дальше на цирковую площадь? Зря, если так. — Да, на сегодня нам веселья хватит, я думаю. Согласился и подошел к своему коню.